Фрекенбок не могла больше сдерживать слезы, она разрыдалась. «Дед, привидений не было, и я не смогу выступить по телевидению! Никогда! Только Фрида!» Господин Пек похлопал ее по руке, чтобы успокоить. «Не принимайте это так близко к сердцу, милый Фрекенбок! Кто знает, может быть, вам еще придется выступить!» — Нет, дед все надежды рухнули, — сказала фрекенбок и, закрыв лицо руками, опустилась на ящик с костюмами. Так она долго просидела, безутешно рыдая. Малыш ее очень пожалел, и ему было стыдно, потому что он чувствовал себя во всем виноватым. И вдруг из ящика раздалось негромкое урчание. — Ох, простите, — сказала сконфуженная фрекенбок это у меня, наверное, с голоду.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 — Пахнет на редкость вкусно, — сказал господин Пек. — Просто возбуждает аппетит. Фрекенбок поднялась с ящика. — Отведайте, прошу вас. А эти глупые карапузы еще нос воротят, — обиженно добавила она. Господин Пек немного поцеремонился. Все твердил, что ему, мол, неловко, но дело кончилось тем, что они вместе удалились на кухню.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 Прощайте, Бок, до завтра! И господин Пек ушел. А Карлсон взмыл к потолку и сделал несколько кругов, облетел лампу и на прощание помахал Бок тюлевыми накидками. Гордая юная девица улетает далеко-далеко! крикнул он. Привет! Игей!